Глава 64. Судебное разбирательство. Свидетель Ульрих Хевке. Свидетель Ульрих Хевке, квалифицированный рабочий, горбатый брат Анны Квангель пережил тяжкие месяцы. Ретивый комиссар л а о п арестовал его и его жену сразу после задержания Квангелия, без маломальски веских подозрений, просто потому что он был родственником к в а н г е л и С тех пор Ульрих Хевке жил в страхе. Садист Лауп арестовал этого кроткого человека, по натуре простодушного и скромного, всю жизнь избегавшего любых споров и стычек, мучил его, кричал на него, избивал, заставлял голодать, унижал, словом, истязал по всем правилам дьявольского искусства. От этого рассудок Горбуна пришел в полное помешательство. Он лишь со страхом выслушивал, Чего хотят от него мучители, а потом, не задумываясь, давал самые отягчающие для себя показания, абсурдность которых ему тотчас же доказывали. Маленького горбуна мучили снова и снова в надежде узнать от него про какое-нибудь новое до сих пор неизвестное преступление, ведь комиссар Лауп действовал по принципу того времени, каждый что-нибудь донатворил, надо лишь поискать и наверняка найдешь». Лауп никак не хотел поверить, что этот немец, хоть и не состоял в партии, тем не менее никогда не слушал зарубежных радиостанций, не вел подпольной пораженческой пропаганды, не нарушал распоряжения о продуктах питания. Однажды Лауп напрямик объявил Хевке, что по просьбе зятя тот подбрасывал открытки на Ноллендорфплац. Хевке все признал – А три дня спустя Лауп доказал ему, что он, Ульрих Хевке, никоим образом не мог подбросить эти открытки. Затем комиссар Лауп обвинил Хевке в разглашении производственных секретов оптической фабрики, где тот работал. Хевке признал, а Лауп, потратив неделю на утомительное расследование, установил, что никаких секретов на этой фабрике не было. Никто там вообще не знал, для какого оружия предназначались изготовляемые детали. За всякое ложное признание х е в к и расплачивался дорогой ценой, но это прибавляло ему страха, а не ума. Он признавал все подряд, только бы его оставили в покое, только бы избежать очередного допроса, подписывал любой протокол, подписал бы и собственный смертный приговор, не человек, а комочек страха, желе, д р о ж а в ш и е от первого же слова. Комиссару Лаубу хватило цинизма отправить бедолагу вместе с квангелями в следственную тюрьму, хотя ни один протокол не доказывал причастности Хевке к преступлениям квангелей. Осторожность прежде всего. Вдруг следственный судья все-таки вытянет из этого х е в к и какие-нибудь изобличающие подробности. Ульрих Хевке использовал несколько более разнообразные возможности предварительного заключения и предпринял попытку повеситься. Его обнаружили в последнюю минуту, вынули из петли и вернули к жизни, которая стала для него совершенно невыносимой. С той поры маленькому горбуну пришлось жить в еще более тяжелых условиях. В камере всю ночь горел свет, каждые несколько минут в дверь заглядывал спецнадзиратель, держали его в наручниках и почти каждый день допрашивали. Следственный судья, хотя и не обнаружил в материалах дела ничего изобличающего Хевке, но был совершенно уверен, что Горбун скрывает какое-то преступление, иначе зачем бы ему покушаться на самоубийство? Невиновный счет и с жизнью не с в о д я т А прямо-таки идиотская манера Хевке признавать любое обвинение вынуждала следственного судью вести нескончаемые допросы и дознания, в результате которых выяснилось... что Хевке ничего не совершал. В итоге Ульрих Хевке был выпущен из предварительного заключения всего за неделю до судебного разбирательства. Вернулся домой к своей долговязой, мрачной и усталой жене, которая давным-давно вышла на свободу. Она встретила его молча. Хевке был слишком потрясен и работать не мог. Нередко он часами стоял в углу комнаты на коленях, и приятным высоким голосом тихонько напевал церковные хоралы. В разговоры почти не вступал, а ночами подолгу плакал. У них были кое-какие сбережения, и жена не гнала его на работу. Уже через три дня после освобождения Ульрих Хевке получил повестку явиться на разбирательство в качестве свидетеля. Его слабый рассудок толком не понимал, что вызван он только как свидетель, С каждым часом тревожное возбуждение нарастало, он перестал есть и пел все дольше. Страх, что недавние мучения возобновятся, не отпускал ни на миг. Ночью, накануне судебного разбирательства, он опять полез в петлю. На сей раз жизнь ему спасла мрачная жена. Как только он опять задышал, она устроила ему основательную взбучку. Не одобряла она его образ жизни». а наутро решительно взяла мужа под руку и у дверей комнаты для свидетелей передала судебному приставу со словами «Он не в себе, присмотрите за ним хорошенько». Когда она это сказала, в помещении уже было много народу, в основном товарищи Квангеля по работе, фабричное руководство, две женщины и делопроизводитель почтового ведомства, которые видели, как он клал открытки, «Две дамы исправления фрауэншафта» и так далее. В общем, слова госпожи Хевке слышал целый ряд свидетелей, и потому не только судебный пристав, но и все собравшиеся пристально следили за маленьким горбуном. Кое-кто попытался развеять скуку ожидания, насмехаясь над ним, но веселье не получилось. В глазах у горбуна отчетливо читался страх. и по доброте душевной им духу не хватило сильно ему докучать. Допрос председателя Файслера Горбун, невзирая на страх, выдержал неплохо, просто потому что говорил очень тихо и дрожал, как осиновый лист, и в е р х о в н о м у судье вскоре надоело допрашивать этого трусишку. Затем Горбун спрятался среди других свидетелей в надежде, что для него все уже кончилось. Однако затем... Ему пришлось вместе со всеми смотреть, как шавка-прокурор взялся за его сестру, как мучил ее, пришлось слушать бесстыдные вопросы, заданные Анне. Сердце его негодовало, он хотел выйти вперед, хотел вступиться за сестру, засвидетельствовать, что она всегда вела добропорядочную жизнь, но от страха каменел, норовил спрятаться, трусил. Вот так, разрываясь, Меж страхом, трусостью и приступами храбрости, уже не владея собой, он следил за ходом разбирательства до той минуты, когда Анна Квангель обругала СНД, СА и СС. Он стал очевидцем грянувшей бури, даже внес в нее свою лепту, в скарабкавшись на скамью, чтобы лучше видеть маленький и смешной, и увидел, как двое полицейских выволокли Анну из зала. Он еще стоял на скамье, когда председатель принялся наводить в зале порядок. Соседи забыли про него, шушукались между собой. И тут взгляд шавки прокурора упал на Ульриха Хевке. Он с удивлением оглядел убогую фигуру и воскликнул. «Эй, вы! Вы ведь брат обвиняемый! Как бишь вас зовут?» «Хевке, Ульрих Хевке», — подсказал ему помощник. «Свидетель Ульрих Хевке. Это была ваша сестра». «Предлагаю вам высказаться по поводу прошлого Анны Квангель. Что вам о нем известно?» Ульрих Хевке открыл рот, он так и стоял на скамейке, и впервые его глаза смотрели без робости. Он открыл рот и высоким приятным голосом запел «Прощусь без сожаления с тобой, лживый свет, греховные стремления мне не по нраву, нет». «Небесная обитель, к тебе стремится дух, О, награди спаситель своих смиренных слуг!» Все были настолько ошеломлены, что не остановили его. Некоторые даже нашли это скромное пение приятным и в такт мелодии нелепо покачивали головой. Один из заседателей опять разинул рот. Студенты вцепились руками в барьер, на лицах читалось напряженное внимание — Озабоченный седой адвокат, склонив голову на бок, задумчиво ковырял в носу. о т т а Квангель повернул птичье лицо к Шурину, и впервые в его холодном сердце шевельнулось теплое чувство к бедняге. Что они с ним сделают? Помилуй души верные, укрой и сохрани, спаси от всякой скверны во все земные дни. Когда ж настанет время, когда наступит срок, «Сними с них ж и з н и бремя, прими их в свой чертог». Примечание. Перевод Венгеровой. Конец примечания. Когда он запел вторую строфу, зал опять беспокойно загудел. Председатель что-то зашептал, прокурор передал дежурному полицейскому офицеру записку. А маленький горбун ни на что не обращал внимания. Взгляд его был устремлен к потолку зала, и он выкрикнул л экстатически отрешенным голосом. «Я иду!» Он скинул руки, оттолкнулся ногами от скамьи, хотел взлететь и неловко упал между впереди сидящими свидетелями, которые испуганно отпрянули в сторону, скатился на пол в проход. «Уберите его!» — властно распорядился председатель. В зале опять воцарился невообразимый шум. «Пусть проведут медицинское освидетельствование!» Ульриха Хевки вывели из зала. «Как видите, семейство преступников и безумцев», подытожил председатель. «Что ж, мы позаботимся о его истреблении». И он бросил грозный взгляд на Отто Квангеля, который, поддерживая брюки, все еще смотрел в сторону дверей, за которыми исчез Шурин. «Конечно, они позаботились об истреблении маленького Ульриха Хевки». Ни физически, ни умственно он был недостоин жить. И после недолгого пребывания в сумасшедшем доме инъекция помогла ему и вправду распрощаться с этим злобным светом.